Положение на Кавказе. Часть 1. Закавказия. Положение Закавказья становится всё более угрожающим. Объявление Сеймом независимости Закавказья 22 апреля, должно стовшее развязать руки тефлисскому правительству, на самом деле бросило его в ловушку международных хищников. Чем кончатся так называемые мирные переговоры в Батуми, покажет ближайшее будущее. Примечание: Мирные переговоры в Батуми между представителями Закавказского сейма и Турции начались 11 мая 1918 года. После распада Закавказской республики 26 мая переговоры в Батуми велись меньшевистским правительством независимой Грузии. 4 июня 1918 года был подписан мирный договор, по которому к Турции отошли Батум, Ахалцихский и часть Ахалклакского уезда. Кроме того, Турция получила право свободного пропуска своих войск по железным дорогам Грузии. Одно несомненно, независимость тефлисских меньшевиков и их правительства от российской революции неизбежно превратится в хирабскую зависимость от турко-германских цивилизованных хищников. Это будет союз тефлисских меньшевиков у власти с турко-германскими империалистами против российской революции. Миншевик Чхинкелли в роли будущего кавказского голубовича. Не правда ли, господа Мартавы и Даны, получительная картина. Член сейма Корчян сообщает из Тифлиса. Тифлис в волнении. Армяне вышли из состава министерства. Рабочие и крестьяне организуют на улицах демонстрации против правительства из-за объявления Закавказья независимым. В Гутаисе, в Хоне, в Лчхуме, в Горе, в Душете происходят демонстрации с требованием референдума по вопросу о независимости. Вся Армения протестует против узурпаторства самозванного тифлисского правительства, требуя ухода сеймовых депутатов. А центр мусульманства Баку, цитадель советской власти в Закавказье, сплотив вокруг себя всё восточное Закавказье от Ленкорани и Кубы до Елизаветполя, с оружием в руках утверждает права народов Закавказья, всеми силами старающихся сохранить связь с советской Россией. Мы уже не говорим о героиской Абхазии на побережье Чёрного моря, единодушно восставшей против чёрных банд тифлисского правительства и с оружием в руках отстаивающей против них Сухум. Примечание. Востание против контрреволюционного Закавказского сейма началось в Абхазии в марте 1918 года. Были упразднены органы власти Закавказского комиссариата и провозглашена советская власть. Меньшевики двинули против восставших крупные силы войск. Несмотря на героическую борьбу, длившуюся до 17 мая 1918 года, меньшевистским войскам удалось сломить сопротивление восставших. Последовали жестокие репрессии, коснувшиеся и мирного населения. Вся Абхазия, Малаты Стар, восстала против двухтысячной банды захватчиков с юга, защищая подступы к Сухуму, в 20 верстах южнее Сухума, вот уже восьмой день, пишет нам председатель Военно-революционного комитета Эшба. По некоторым данным, наступление закавказских отрядов поддерживается с моря флотилией вооружённых транспортов и группой истребителей. Причём по брезскому миру и по немецкому его толкованию, мы не только не должны, оказывается, наступать с моря в защиту Сухума, но даже не имеем права обороняться. Такова реальная поддержка, оказываемая немецкими миротворцами за кавказским захватчиком. При таком положении не трудно понять, что участь Сухума почти предрешена. за кавказское население против тефлисского правительства за кавказское население против отделения от России за кавказские рабочие и крестьяне стоят за референдум вопреки кучке сеймовцев ибо никто положительный никто не уполномочивал сейм отделить Закавказье от России такова картина ни даром наиболее совестливые из меньшевиков Жарданя, Церетели и даже даже Гигичкори умыли руки, предоставив эту грязную работу наиболее неразборчивым из меньшевиков. Нам сообщают из Тифлиса, что корпусный командир турок под Карсом при сдаче Карса армянам заявил, что считает неизбежным отправку турецких войск для занятия Баку и спасения мусульман в Бакинском районе, если закавказскому правительству не удастся в скором времени сделать это, причём параллельно с этим в письме Вихиппаши на имя председателя Закавказского правительства давалось понять, что это неизбежно. У нас нет возможности документально проверить эти сообщения, но одно несомненно. Если турецкие спасатели в самом деле двинутся на Баку, они встретят мощный отпор со стороны широких слоёв населения, и прежде всего, мусульманских рабочих и крестьян. Нечего и говорить, что при этом советская власть будет всеми силами отстаивать неотъемлемые права трудовых масс Закавказья против захватнических покушений. Часть вторая. Северный Кавказ. Ещё в 1917 году кучка северокавказских генералов в отставке, вроде Филимоновых, Карауловых, Чермоевых и Бамматовых, объявив себя союзом горцев, присвоила себе название правительства Северного Кавказа от Чёрного моря до Каспийского и втихамолку готовилась к выступлению совместно с Калединым. В ноябре 1917 года после победы советской власти в центре России, это с позволения сказать, правительство заигрывало с англо-французскими военными миссиями, подкапываясь под перемирие на русско-германском фронте. В начале 1918 года после провала Калидинской авантюры это загадочное правительство исчезло с политического горизонта, ограничиваясь организацией разбойничьих набегов на поезда и коварных нападений на мирных жителей городов и деревень. К весне этого года о нём все забыли, ибо на Северном Кавказе в Кубанской и Терской областях укрепились действительно народные советы депутатов, сплотившие вокруг себя широкие слои всех без исключения племён и народов Северного Кавказа. Кабардинцы и казаки, осетины и грузины, русские и украинцы с широким кольцом сплотились вокруг Терского совета депутатов. Чеченцы и ингуши, казаки и украинцы, рабочие и крестьяне заполнили в лице своих представителей многочисленные совдепы Кубанской области. Широкие трудовые слои всех этих племён и народов громогласно провозгласили на своих съездах неразрывную связь с Советской Россией. Всё это не могло не заставить стушеваться с политической сцены самозванное правительство Чермоевых и Бамматовых. Все считали, что это удивительное правительство похоронено навеки. Правда, близкий друг бамматовых, так называемый имам дагестанский, ещё в марте месяца заявил о своём существовании, организовав разбойничьи набеги на железную дорогу у Петровска и Дербента. Но уже в середине апреля Авантюра и мама была ликвидирована советскими отрядами бакинских рабочих и самими же дагестанцами, прогнавшими имама с его свитой из русских офицеров в дагестанские горы. Но империализм не был бы империализмом, если бы он не умел вызывать с того света тени мёртвых для своих земных целей. Недалее, как неделю назад, нам передали официальное заявление, подписанное воскресшими из мёртвых Чермоевым и Бамматовым, говорящее об образовании независимого, не шутите, Северо-Кавказского государства от Чёрного моря до Каспийского, не больше, не меньше. Союз горцев Кавказа, говорится в прокламации этого самозванного правительства, решает отделиться от России и образовать независимое государство. Территория нового государства будет иметь своими границами на севере те же самые географические границы, какие имели области и провинции Дагестана, Терека, Ставрополя, Кубани и Чёрного моря в бывшей Российской империи, с запада Чёрное море, с востока Каспийское море, на юге границу, подробности которой будут определены по соглашению с закавказским правительством. Итак, Закавказское правительство устанавливает сношения с турко-германскими освободителями, а Северо-Кавказское правительство с Закавказским. Дело ясное. Авантюристы Северного Кавказа, разочаровавшись в англо-французах, расшитывают теперь на врагов последних, а так как рвение турко-германцев к захватам не знает пределов, надо думать, что не исключена возможность соглашения северокавказских искателей приключений с турко-германскими освободителями. мы не сомневаемся, что со стороны последних будут заверения об их верности германскому договору, о готовности поддержать дружественные отношения и прочем. Но так как в наше время принято верить делам, а не словам, дела же этих господ более чем определённы. Советской власти придётся мобилизовать все силы для защиты народа Северного Кавказа от возможных захватнических покушений. НКВД Иосиф Сталин Правда. Сотый номер. 23 мая 1918 года.